Что царь, что нищий. Однажды Рэбе Исраэль из Ружина слушал некоего Хасида, который превозносил достоинство своего учителя ребе Рэбе Мошетсви из саврана ребе Моше — человек необычайной скромности, — говорил Хасид. Он считает себя недостойным даже самых незначительных проявлений почтения со стороны окружающих. Хасид сделал паузу, ожидая, что ребе Израиль похвалит его учителя за скромность, но тот молчал. Хасид продолжил: "В одном местечке настолько почитают моего ребе, что всякий раз, как он туда приезжает, Чуть ли не все местные жители выходят его встречать. «И это доставляет ему беспокойство?» — спросил Рэбе Исраэль. «Еще какое?» Помню, вначале он сказал, что люди должно быть восхищены совершенством конструкции и изяществом отделки его экипажа. Затем Рэбе высказал надежду, что люди любуются его лошадьми. Но в конце концов он понял, что угрожане чтят его самого. Ребе стало так грустно из-за суетности людей, что его начало тошнить. Шум, который устроили в честь прибытия Ребе, был настолько ему неприятен, что его просто вырвало. «Глупец — Глупец! — воскликнул Ребе Исраэль. — Вот несчастье! Неужели нельзя было отреагировать на оказанную честь иначе, кроме как рвотой? Да ведь все так просто. Оказывают тебе почести, просто принимай их. Не оказывают, вообще о них не думай, много ли они значат, в конце концов. Нашего бедного брата вырвало не от самих почестей, а от чрезмерной армии одержимости ими. запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2009 году читал Илья Прудовский